Пашка женился еще очень молодым и попылка любви. Валенька, пышненькая, хорошенькая хохотушка, женой оказалась властной и строгой. Но Пашка ее любил без памяти. Да и было за что. Валя несколько раз попыталась пристроить своего муженька на хорошую работу, где платили приличные деньги. Но Пашка нигде долго не задерживался. Вроде и мужик был неплохой, но лентяй. Не мог он от звонка до звонка торчать возле станка или крутить баранку. Ну и знамо дело, в шахтеры тоже не стремился, берег здоровье. И тогда Валюша плюнула на это безнадежное дело. Ее муж устроился санитаром в роддом и жил припеваючи. Особенной работой его никто не нагружал. А если и пытались, то Пашенька попросту терялся на этажах заведения, Хватал какие-нибудь ведра и исполнял роль старательного трудяги. Работа была замечательная, правда, с одним маленьким минусом. Денег не платили практически совсем. Но Пашка не отчаивался. Валюша давно на его деньги не рассчитывала, лишь бы не болтался без дела. Она взяла денежный вопрос в свои крепкие руки. Несколько раз пыталась открыть небольшой магазинчик, но... По воле случая все заканчивалось плачевно. То на их месте, где они уже возводили павильон срочно, начинался строиться какой-то дом, то магазин закрывала СЭС, то разрешали торговать только невыгодным товаром. Пробовала Валя возить компьютерные игры из Китая, приставки, но ни черта в этой технике не понимала и однажды залетела так, что полгода семья сидела на хлебе и воде. Бизнес не шел. И Валенька уже совсем была отчаялась. Целыми днями сидела возле телевизора и пришла к выводу. Честно не проживешь. И вот тогда, отчаянно махнув рукой на все законы, она решила открыть нечто вроде «Дома свиданий». Но, конечно же, под прикрытием приличного названия. Наскоро, прочитав пару статей по завариванию чая, Валентина залезла в долги, сняла помещение, собрала по округе «Жриц любви» и открыла увеселительное заведение под скучным названием «Маячок», где якобы подавали исключительно хороший чай. Естественно, ничего хорошего в их чае не было, но очень скоро весь город узнал. Если к чаю хочется какую-нибудь конфетку, то пожалуйте к Валентине. И дела пошли в гору это я все знаю я еще так удивился это ж надо такое совпадение бежал за одним а поймал другого но неважно говори да сильно на одном месте не топчись невежливо перебил бывшего друга дусик рассказали мне что у вас все было классно и девочки хорошо получали и вы были не в обиде и вся лафа длилась пока у вас не закончился срок аренды ну да мотнул головой Пашка. «А он, вот, двадцатого числа заканчивается. Ну и тот хозяин, поразит никак не хочет нам аренду продлять. Такую сумму заломил, с ума сойти. Но мы бы и эту сумму выплатили, но только где ее взять? В кредиты мы уже влезли по самую макушку, больше не дают. Так по знакомым насобирали, но все равно не хватает». Вот я к тебе и прилип, а ты, сволочь. Ну, это понятно, я вообще у маменьки как-то не удался, мотнул головой Дуся. Ты про себя рассказывай. Чего ты про Валькин бизнес мне тут поешь? Я ж тебе говорю, это я и сам знаю. Дусь, я ж тебе говорила, что им деньги не на ребенка нужны. Втиснулась в мужской разговор раечка «У них этих детей и без лечения, знаешь, сколько быть могло?» «Могло! Да если б я еще знал, что они все мои!» Не выдержал Пашка и заскрепил зубами. «Понял!» — опять смотнул головой Дуся. «Выходит, ты, парня, этого из-за ревности пришиб?» «Да не выходит! Ни хрена не выходит! Подставили меня!» «Уйти, Бози мой!» закортавил Дуся. — Обидели мальчика. Хотели дулю, дали пулю. — Да не придуряйся ты, серьезно ж говорю! Как-то в осел Пашка. — Раиса, сигареты дай! Раечка и сигарету принесла, и даже ничего не сказала на то, что Пашка дымил прямо в ее ухоженной комнате. — Правда, подставили, Колька Омченко! У нас с ним гаражи рядом, но и мы с мужиками частенько в гаражах вместе собираемся выпить там, потрепаться, гайками пошебуршать. Ну, это ясно, не тяни, — ткнул Пашка Евдоким. Ближе к делу-то. А куда ближе? Ну, короче, у этого Кольки жена тоже, ну, в общем, не строгих правил. И все мужики в гаражах над нами откровенно издеваются. но ну, типа мы рогоносцы, туда-сюда. Нас даже ласково так барашками называют, чтобы не совсем козлами и чтобы нам не так обидно было. И ведь он-то свою и бил смертным боем, и под замок сажал, ну все равно. Убегает, зараза, и все. Я-то свою не трогаю. «Еще бы», — подсказал Дуся. «Тронь ее, и останешься гол, как сокол». «Ну, да при здесь гол?» – спохватился Пашка. «Просто, ну, не принято у нас так. Не заведено». «А что ж, Валя дура, что ли? Догадалась, какие порядки заводить?» Снова не утерпел Евдоким. Но сейчас на него накинулась даже Раечка. «Дуся, ты не с бабками на лавочке? У нас допрос». Евдоким прикусил язык, а Пашка продолжал. Короче, этот Глохов, он к Колькиной жене намылился бегать. ну у Кольки Альбинка вообще картинка. Она его моложе лет на пятнадцать, и если бы в городе жила, никогда бы на николай даже не взглянула. А он ее из деревни вывез, одел обол, у себя поселил. Но прописывать не стал, чтобы девочка развестись до да квартиру оттяпать не догадалась. Ну, девочка и терпит, все из-за жилья. Терпит. Да, видимо, не все. Нашла ценителя своей красоты. Ну, правильно, Глохов. Это не твой колька, дуся Молод, красив, богат, с хорошим будущим. Правда, немножко женат. «А чего ты думаешь, он ей про жену докладывал?» — выпучил глаза Пашка. «Он же ее и вовсе замуж не звал, так просто ходил налево. А Альбинка, дура, из-за него побои принимала. Но Колька понял, что может ее как-нибудь и зашибить ненароком. Потом сидеть замучаешься, ну и решил другими методами бороться». «Подсунуть ему твою Валентину, да?» — скривился Дуся. Вот уж никогда не поверю, чтобы Валя твоя могла заменить какую-нибудь девочку-картинку. Да там все не так было. Дай еще закурить. Расскажешь, получишь сигарету, — строго заявила Райчка. Говори дальше. Короче, в тот раз как вышло. Глохов этот, как всегда, выждал, когда Колька на работу отбудет и сразу к Альбинке отож ждет все как надо а тут черт его знает откуда колька прознал ну в общем только у них все дела завязались сколько и нарисовался глохов ясное дело как увидел мужа своей брунгильды так сразу понял убьет ну и прямо в трусах дунул куда глаза глядят а у кольки дом куда ни глянешь в наш род дом глазами преешься ну и короче «Дальше всё ты сам сделал. Встретил, договорился, что спрячешь. Спрятал!» «Так ведь я-то при чем? Не понял Дуся. «Я помог человеку...» «А... погоди-ка, а что этот Колька следил за нами, что ли?» «Ха! Он не только следил, он такое выдумал!» Горько усмехнулся Пашка. «Конечно, он видел, как мы Глохова в сарае спрятали, а потом...» Потом он увидел меня и... И тут, черт его, дернул такую пакость мне сделать. По словам Пашки, дальше события развивались так. Услышав, что парня надо открыть в шесть, Колька понял, что время у него есть, а Пашка, который так предательски прячет любовника собственного товарища, должен за такие поступки поплатиться. И тут же сбросил на телефон Валентины эсэмэску. «Милая Валюша, ваш преданный любовник ждет вас там-то и там-то. Приходите немедленно, я уже готов и сгораю от любви. Ключик от сарая там-то и там-то. Жду тебя, моя Куропаточка». Вот что примерно написал паршивец сколько А может, там были и другие слова. Кто теперь вспомнит? Но дело в том, что Колька не ошибся. Куропаточка прилетела буквально через полчаса. И вот когда Валентина вошла в сарай, сколько уже звонил Пашке и возмущенно орал. «Ну ты чё, блин, совсем? У тебя твоя же жена прямо под носом с любовником кувыркается. Ну ты баран!» Конечно, такого Пашка вытерпеть не мог, чтобы его Валька так обнаглела. Нет, она, конечно, дама гулящая, но меру знает. И всё же он пошёл в этот хазблок. Да какой там пошёл? Побежал, понёсся. «Полетел, а там...» «Понимаешь, я же был уверен, что она не станет хвостом крутить у меня под носом!» Яростно объяснял Дуси Пашка. «А если б кто из персонала зашел? А там такая картина. Он у нее на коленочках лежит, глазки закатила весь... В чем мать родила?» «Нет, ну трусы я не считаю. А она... Ты бы видел ее лицо. Ну, Душка...» «На меня никогда в жизни так не смотрела, даже в медовый месяц. И так меня все короче». «Ты его с разломом», — подсказал Дуся. «А что делать-то? Я уж тогда и вовсе не думал, что делаю. Во мне все как будто как черную тряпку на морду накинули. Ничего не вижу, не соображаю. Рука сама лом схватила, и пошел я». «Дуся, а откуда ты про лом знаешь?» — с восхищением спросила Раечка. «Да я его по этому лому и вычислил», — просто объяснил то «Помнишь, ты придумала, как сейя будет убивать сына? Ну, что-то говорила про то, что женщина тоже может мужика замочить, если ломом». «И меня тогда осенило». «Точно, ломом». «Правда, не сразу осенило, я еще в ванне для этого сидел, но не суть. И ведь главное, в этом сарай только санитары лом прятали, и только они знали, где этот лом растреклятый. Потому что наш сторож всегда свой инструмент куда-то девает, и если метлы там разные ему выдают, то лом у нас один на весь роддом. И почему-то всегда у меня, его спрашивают, или у Пашки». Вот мы и решили прятать. И получается, если не я, то непосвященный в горячке сразу бы и не нашел. А вот если знаешь... Я потом, когда к Беликову за увольнением ходил, специально все просмотрел. Нет лома. С ума сойти. Какой же ты умный. Округлила глаза Райчка. И еще. Не унимался Дуся. Почему Глохого на свалке-то нашли? «Потому что Пашка его в тряпье завернул, да в мусорный бак и выкинул. Точно ведь?» «Ну да, старую матрасочку!» — кивнул Пашка. «Даже в две. Только одна слишком уж рваная была. А куда мне его было? Там в этом сарае вообще ничего не нашлось. Я специально побежал в роддом, чтобы тряпье достать. А тут еще тебя черт принес. Там убитый, труп». «Ещё и за милицией кинулся. Я тогда вообще чуть не посидел. Хорошо, что Валька рядом была, в шкафчике спряталась. Ты её не видел тогда, мы с ней махом этого горемыку в матрасовку, и... Валюшка, у меня женщина сильная. Одна его до баков доволокла, пока я за тобой следил». «Ну, это понятно, только вот одно неясно Как же ты на глазах у собственной жены крушил парня?» «А она что же, молчала? Почему криков-то никто не слышал?» «Ой, я тебя умоляю!» — поморщился Пашка. «Может, и слышал, кто крик? Да ведь женский крик из дома кого удивит?» «Ну, тяжкие у тетеньки роды, ну, покричит, да уймется! Все мы так рождались, ты прям как маленький, честное слово!» «Да уж, точно!» — задумчиво кивнул Дуся. А потом, получается, тебя, твоя благоверная, стала шантажировать? Да если б только она... Тяжко вздохнул Пашка. Этот Колька... Он, конечно, ничего не видел. Он удрал тогда, когда понял, что я в сарай несусь. на ведь гад какой! Туда же! Ты, говорит, не слышал, что какого-то глохого милиция разыскивает. Позвонить мне, что ли? Сказать, как ты свою жену с ним застал? И ведь, что интересно, после этого он и пропал. Ну, ему я рот быстро заткнул. Сказал, что у меня с Глоховым встреча не состоялась. А вот сам Колька засветился, дескать, его соседи засекли. Как тот за голым мужиком бежал. Ну, вроде заткнулся. Но только не Валечка, да? Невинно спросил Дуся. Да уж... Так как сдурела, кричит, не могу больше с тобой жить, у тебя руки в крови, будто у самой, не в ней же. Будто не из-за нее я в крови ты измазался. Ну и, говорит мне, если, мол, ты не найдешь денег, мне терять нечего. Тебя посажу, квартиру разменяю, а сама заживу припеваючи. Ей вроде того, что, мол, ты же тоже сообщница. «Она мне сообщница, пока молчу. А когда все милиции расскажу, тогда буду ценный свидетель». «И ты давай ко мне, да?» «А куда ж еще? А ты все дам, не дам. И ведь вроде уже с тобой договорился, а ты вот это...» И Пашка злобно зыркнул на Раечку. «У меня вся жизнь под откос, а они...» «И ведь самое интересное, я почти дал», — вспоминал Дуся. «Даже в банк ходил, только мне сумму всю не сразу вручили. Ее, оказывается, заказывать нужно было. Но тут повстречал твою Вальку, а она... Она так со мной разговаривала, что не просто денег вам давать расходилась, а захотелось ей в рожу плюнуть». «Ну, она же не знала, что я у тебя деньги взять хочу». Надо было сразу дать А я не дал И тут ты подослал сестричек, да? Из работниц своей Валентины Ну а чего, я ж по-доброму хотел Признался Пашка Думал, девчонки тебя напоят, убаюкают А потом возьмут все, что надо и оде А ты сильная и не пострадаешь У тебя же еще целая куча останется Ну и дурак а не подумал что девчонки когда уже ко мне шли решили деньги поделиться да к себе в провинцию смотаться а? думаешь один такой умный во блин ошарашенно выпучился пашка ну никому доверять нельзя вот тварь, а! ну я приду сегодня я их нет дружок им уже ничего не грозит не но ну, как не грозит то они ж Вот тваря. Меня обобрать хотели своего хозяина, а я к ним со всей душой, почти другом был а они. А сам-то, скривилась Раечка, ты ж первый друга обобрать задумал, они тебе просто подплатили той же монетой. Не, ну я-то понятно. Мне-то куда деться? Я ж за любовь пострадал, потому что люблю Вальку-то. Да ну тебя. — отмахнулся Дуся. — Какая там любовь? Ты свое сытое брюхо защищал. Если бы она тебя не кормила, ты бы уже давно сбежал. — Точно! — защебетала Раечка. — Я так понимаю, если бы любил, ты бы не глухого долбил, а сначала его, потом Валю свою, а потом и себя ломом. — Ну ты вообще думаешь, что говоришь? — покрутил пальцем у дуся «Ты эту Валю видела? Ее же никаким ломом! Она ж сама в Пашку замочила, как нечего делать!» «Вот именно!» — встрепенулся Пашка. «Так бы и сделала! А вообще, хреново знает! Может, я чего напутал, а? Может, это Валька его того, Глохого-то, прибежала к нему с ласками, а он морду воротить? Валенька ведь не шибкая красавица, чего уж там!» Ты ведь, Дуся, правильно подметил. Только из-за денег ее и терплю. А ему-то чего терпеть? Вот он и сразу ломом. Кстати, он вдруг замер и уперся глазами в потолок. Точно. Я ж помню, я сам подробно Валентине объяснял, где у нас этот лом лежит. Точно. Дуся смотрел на него с презрительным недоумением. Ну, хорош ерунду-то молодить. «Чего уж ты совсем-то?» «А чего? А чего? Может, так и было?» «А я вот сейчас из-за большой-то любви на себе и наговорил», — вытрачился Пашка. «Ты, Дуся, ты, мы с тобой друзья, а? Ты ж сам говорил, у тебя никого нет. Ну, один ты, как перст, а я, вот он, друг. Если б ты знал...» Я ж к тебе всякий раз за деньгами шел, а у самого сердца кровью обливалось. «Да нет у тебя сердца-то!» — махнул рукой Дуся. «Ну, что-то есть какой-то орган. Так вот, он просто в пятки уходил. А вдруг ты уже нарыл что-нибудь? Приду, а там уже и милиция, и меня подбила рученьки. Чуть не плакал бывший друг». Так ему себя несчастного было жалко. «Иду, а самого ноги не несут, прихожу, а ничего, нет милиции. Не допетрил ты еще своим умешком и знаешь, так меня тебя расцеловать стянуло, прямо так бы и чмокнул в рожу-то». «Ну, не сразу дошло, не сразу», — пожал плечами Евдоким. «Я ж ведь на умного-то не претендую». «Да уж, конечно», — согласился Пашка, но помнился и снова принялся трахтить. «Ты знаешь чего? У тебя ж денег немерено. Ты возьми мне и найми хорошего адвоката, а? Ой, как мы с тобой потом заживем! Валькин клуб поделим, ты долги заплатишь арендаторам, а прибыль пополам, прибыль пополам и всем хорошо!» «А Вальке особенно!» — фыркнула Раечка. «А ты вообще молчи, если б не ты!» — бешено взревел Пашка. «Мы уже мирно в банк шли, когда тебя черт принес! Дуся, а я ведь всегда к тебе с чистой душой, с дружеской любовью!» «Да я помню, Паша, помню! И как ты дружески тут ногами дрыгал, ногу на ногу закидывал, и как вазой меня по башке, чисто по-дружески, любовно!» Чего ж я не понимаю? Раечка, а ты чего стоишь? Звони в милицию. Там ему с адвокатом помогут. А можно я лучше папе еще раз звякну а не милиции? Засверкала глазами Раечка. Он сам все сделает как надо, а мне? мне так хочется, чтобы он лично видел, какое дело ты сам распутал. «Пусть сегодня же бежит и договаривается со своими знакомыми насчет аренды ресторана в самом центре города». «Вот!» — скорчил обиженную физиономию Пашка. «На моем горбу?» «Нет!» — помотал головой дуся не обращая внимания на Пашку. «Сегодня пусть с ЗАГСом договаривается, чтобы нас расписали поскорее, а то черт его знает!» «Вот еще один такой Пашка объявится, и меня точно не откачают!» Раечка только взвизгнула, захлопала в ладошки и поскакала на кухню. И уже оттуда донесся ее счастливый голос. «Пап, ты эту тетку взял? Взял, да? Ну, теперь вызывай милицию или кого там надо, и ко мне!» «Ой, пап, тусся! Евдоким у меня такое дело распутал! Ты с ума сойдешь!» «Ну, конечно. Преступник уже сидит связанно и дает показания. Нет, пап, я его на свой телефон записала. Так, на всякий случай». «Значит, на попятную не получится», — услышав про запись на телефоне, грустно констатировал Пашка. «Вот, блин, техника до чего дошла. И куда они с этим прогрессом гонят, а? Ты не знаешь?» Дуся только развел руками. Честно говоря, он и сам не знал, что Раечка все записывает. С одной стороны, конечно, хорошо. Теперь Пашка от своих слов не сможет отказаться. А вот с другой... Вдруг Дуся его как-то не по правилам допрашивал. Или пнул невзначай. А это уже оскорбление личности. Да, убить бедолагу Глохова это не оскорбление, а вот пнуть и Дуся от всего сердца долбанул ногой убийцу. «Ты чего?» — подскочил Пашка. «Чокнулся, что ли?» «А это так, от меня лично». Сжал зубы Дуся. «Вдруг потом случая не предвидится».